Голова 10. Комната Августа Матвеевича была отворена в коридор точно так же, как и все офицерские комнаты, но в ней не было зажженной свечи, и при слабом рассвете там едва можно было отличить щегорской чемодан и другие дорожные вещи. В углу комнаты стояла слегка смятая постель. Проходя мимо этой комнаты, непременно хотелось остановиться и поглядеть издали, что в ней такое, откуда и за что на нас нанесло такую напасть. Меня лично тянуло зайти сюда и поискать, нет ли пропавших денег здесь, не засунул их куда-нибудь сам пострадавший, и потом позабыл и развел всю эту историю, стоившую нам стольких тревог и потери прекрасного молодого товарища. Я даже склонен был исполнить это. Я хотел скачать в номер поляка и поискать, и с этим приблизился к двери, но, по счастью, неосторожное легкомыслие мое было остановлено неожиданным предупреждением. Из конца коридора, с той стороны, где был просторный ротмистерский номер, в котором ночью шла игра и попойка, послышалось несколько голосов. «Куда? Куда?» Еще этой глупости не доставало. Я сконфузился и оробел. Мне вдруг ясно представилась моя опрометчивость и опасность, которой я подвергал себя быть заподозренным в особенной близости к этому делу. Я перекрестился и ускоренным шагом пошел в тот угол, откуда донеслись ко мне предостерегшие меня голоса. Здесь, у полутемного еще окна, выходившего на север, на грязном войлоке, покрывавшем грязный же коник, служивший постелью ротмистерского денщика, Сидели три наших офицера и наш полковой батюшка, заплетенный косой и широчайшую русую бородою, за которую мы его звали отец Барбаросса. Он был очень добрый человек, принимавший участие во всех полковых интересах, но все выражавший всегда без слов, одним лишь многозначительным качанием головы и повторением короткой частицы «да». Говорил он только в случае крайней необходимости и тогда отличался находчивостью. Три офицера и батюшка курили вместе из двух трубок, затягиваясь поочередно и затем передавая их для потребы ближнего. Батюшка помещался посередине группы, и потому трубки шли от него справа и слева, от чего он получал двойную против всех долю наслаждения и притом еще увеличивал его тем что после всякой сильной затяжки закрывал себе все лицо своею бородою и выпускал из себя дым с большой медлительностью сквозь этот удивительный респиратор Коник, на котором сидели эти добрые люди приходился вблизи ротмистерских дверей которые теперь были заперты на ключ и за ними шла оживленная но очень сдержанная беседа слышен был говор и переменявшиеся реплики, но нельзя было разобрать ни одного слова. Там, запершись на ключ, находились теперь наш полковой командир, наш ротмистер и виновник всех наших сегодняшних бед, Август Матвеич. Они вошли в эту комнату по приглашению полковника, и о чем они там хотели говорить, никому не было известно. Три офицера и батюшка заняли в ближайшую комнате позицию сами — по собственному побуждению и по собственной предусмотрительности, из опасения, чтобы не оставить своих беспомощными в случае, если объяснения примут острый характер. Опасения эти были, однако, напрасны. Разговор, как я уже сказал, шел в приличном тоне, который все более смягчался, и, наконец, даже послышались ноты дружественности и задушевности. Вслед затем раздалось движение стульев и шаги двух человек, приближавшихся к двери. Повернулся ключ, и в открытых дверях показались наш командир и Август Матвеич. Выражение их лиц было, если не спокойное, то вполне мирное и даже дружественное. Полковник пожал на пороге руку поляка и сказал, «Очень рад, что могу питать к вам те чувства, которые вы сумели внушить мне при таких ужасных обстоятельствах. Прошу верить моей искренности, так же, как я верю вашей». Поляк с достоинством ответил ему поклоном и молча направился в свою комнату. А полковник обратился к нам и сказал, — Я спешу домой. Прошу вас всех войти к ротмистру и от него узнать, чего мы все должны держаться. С этим полковник кивнул нам головою и пошел к выходу. А мы все, сколько нас было, наполнили номер ротмистра прежде, чем внизу прогремел блок выходной двери, затворившийся за нашим командиром.